Однако у майора была прекрасная профессиональная реакция, хотя он стоял боком к даме, но краем глаза, заметив ее движение, резко развернулся и перехватил ее руку. Дама вскрикнула от боли, и тогда майор, нехотя, разжал свою железную хватку. Убирайтесь отсюда, кусая губы и потирая руку, простонала женщина. И забирайте свою банду диких роповцев. Мне банда а представители закона. Если вы немедленно не уедете, я позвоню вашему начальству, и тогда вам не сдобровать. Плевать я хотел. И в подтверждении своих слов майор смачно сплюнул на пол. Продажный мерзавец! Молчать, шлюха! Сцена была настолько эффектной, что в здании склада повисла гнетущая тишина. И банда руоповцев и бригада рабочих застыли на своих местах, наблюдая за яростной дуэлью глаз, майор и дама смотрели друг на друга, словно играя, кто раньше сморгнет. Первое сморгнула дама. Ее большие зеленые глаза стали медленно наполняться слезами. Резко отвернувшись и звонко цокая каблуками, Она побежала в подсобное помещение. Майор несколько мгновений задумчиво смотрел ей вслед, а затем очнулся, и, повинуясь его грозному рыку, роповцы снова забегали по складу. Странно, а я думал, что в гольф играет только лето. Вообще-то да, и клуб уже скоро закрывается. Но... Грех не воспользоваться последними чудными деньками. Ты посмотри, какие благодатные погоды стоят, душа радуется. Популярный телевизионный ведущий и совладелец одной из крупнейших телекомпаний России Николай Дорошенко по образованию был филологом, поэтому в дружеском разговоре любил блеснуть старинными оборотами. Михаил Ястребов знал эту слабость своего приятеля, с которым познакомился еще в студенческие годы на одной из университетских вечеринок. В данный момент, неспешно беседуя, они бродили по обширной лужайке одного из дорогих московских гольф-клубов, огороженных высокой оградой и тщательно охраняемого, поскольку здесь собиралась элита делового мира России. Погода была действительно великолепной. Ясный и сравнительно теплый октябрьский день в самый разгар бабьего лета. Журналист не любил игровых видов спорта, а к гольфу относился с легким презрением. Вместо того, чтобы наслаждаться осенней погодой и размышлять о чем-нибудь возвышенном, лупить мячик клюшкой, да еще думать о каких-то лунках. Развлечение для взрослых детей, иначе не скажешь. Зато Дорошенко играл с удовольствием, да и одет был в лучших традициях гольф-клуба. гетры, специальные ботинки, яркая спортивная куртка и шотландский берет. Светлые почти седые волосы, правильные черты лица и тонкие металлические очки, за которыми поблескивали умные глаза, дополняли облик знаменитого телеведущего. «Так ты говоришь, приходовал таки нашу...» «Коммунистическую красавицу», — Лукабы поинтересовался он. Речь шла о той красивой даме, корреспондентке «Правды 5», которая на пресс-конференции Никодима Трофимовича Деркача задала ему вопрос о количестве переданных в суд дел на коррупционеров из высших эшелонов власти. После окончания пресс-конференции Ястребов, который уже давно положил глаз на оппозиционную красотку, Повел ее в бар пресс-центра. Там они выпили кофе с коньяком, а потом перешли на просто коньяк. А затем так развеселились, что отправились ужинать в ближайший ресторан. Перемещение в квартиру Ястребова произошло так просто и естественно, что он уже и сам не мог вспомнить, когда он ей это предложил и почему она так легко согласилась. Да, было дело, самодовольно усмехнулся журналист, вспоминая события той ночи. Ну и как? Она ведет себя по-прежнему? Как это по-прежнему? В самый критический момент переходит на итальянский и начинает подбадривать. Форца, горацо, форца, давай, парень, давай. Было такое, кивнул ястреб. Я еще подумал, где этому она научилась и почему именно по-итальянски. — Ездила в Италию на праздник коммунистической газеты «Унита», — пояснил Дорошенко. — Вот и выучила несколько подходящих для этого случая фраз. — Да ты-то откуда все это знаешь? — Ну, брат, я все про всех знаю. — А сам-то-то с ней не того? — Нет, хотя и очень не прочь. Оба улыбнулись... Дорошенко в очередной раз взмахнул клюшкой и отправил мяч в голубое осеннее небо. Проследив за тем, куда он упал, телеведущий подхватил тележку с клюшками, и приятели медленно двинулись дальше. — А, кстати, — снова заговорил Ястребов, — кроме этой фразы она умеет делать еще несколько замечательных вещей, например, стоп-стоп. — Не надо рассказывать, — поспешно перебил его Дорошенко.